Гораздо больше пяти. Вольган проснулся, когда Джанна отодвинула его кровать подальше от кровати капитана Хира. Что ты делаешь? Хрипло от усталости, спросил он. Даю каждому из вас чуть побольше места. Спи. Он тихо застонал. Я бы лучше сблевал. Джанна заранее подготовила в изножье кровати металлический таз. Теперь пододвинула ему, продолжая толкать койку. Вольган вцепился в таз, но его уже не вырвало. На его верхней губе выступили капли пота. Тебе надо выспаться, не разговаривай, не думай, не шевелись. Повреждение мозга – это не раз плюнуть, особенно в нашем нынешнем состоянии. Анна подкатила его кровать к дальней стенке и поставила рядом небольшой столик с чашей воды. Ольганг поставил таз рядом с водой, и и закрыл глаза. «Кажется, мне лучше. Он лгал. Болела челюсть, болела голова. Как это не думать? Мы пытаемся раскрыть убийство и понять, что не так с хира». Мы знаем, что не так с Хиро. В него вселили несколько личностей, которые борются за господство. Но чтобы не думал Поль, это не доказывает, что убийца Хиро. Поль я. Возможно, Хиро убил нас всех, а потом повесился. Возможно, многое. Отдохни. Не, нужно поговорить. Сейчас самое подходящее время, сказал он, садясь и свешивая ноги с кровати. Как раз самое неподходящее, ответила Джана, плюхнулась на табурет. «Мы еще не избавились от тел?» – спросил Волганг. Джоанна застонала. Она совсем забыла об этом биологически опасном кошмаре, который они бросили в коридоре, когда Хира напал на море. «Идем!» – сказал Волганг. Тела лежали там, где они их оставили у большой двери рециклера на пороге.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 Он не закончил угрозу. Они бросили тело Хира, последнее рядом с остальными. Выйдя, они закрыли внутреннюю дверь и открыли двери циклера. Пол опустился, и тела полетело к внешнему кольцу. Джана повернулась и пошла обратно в медицинский отсек. Вольганг задержался в окошко двери. Внутри снова поднялся пустой пол. Губы Вольганга зашевелились. Вольган, все нормально? — спросила Джана. — Да, — ответил он, догоняя ее. — Ты словно молился, — сказала она. Он покраснел, остро осознавание бледность своей кожи ответил. Но «Это первые клоны, чью смерть я оплакиваю. Для всех нас они чужие. Странное чувство». «Вольфганг оплакивает? Ты о чем?» – спросила она. «Похоже на настоящую смерть, и мне кажется неуважение просто выбросить их в рециклер». Джанна нахмурилась. Он был прав. Эта смерть ей тоже казалась настоящей. Мы закрытая система, Вольган. Мы не можем из-за сентиментальности терять ресурсы. Да, и вероятно, эта сентиментальность вызвана стрессом, сказал он, подбирая мешки для тел. Их нужно очистить. Бросив секцию клонирования, с извинением, Мария вычистит. Это ее работа. Не думаю, что в описании ее работы входит устранение биологической опасности. Наверное, Катрина хотела сделать очистку видом наказания, сказал Вольган, догоняя Джана. Но стала ждать, пока ее кто-нибудь достаточно рассердит. «Разве за последние несколько дней мы все не попали в эту же категорию?» – спросила Джоана. «Ну, может, кроме меня?» «Ты не позволяешь ей убить предшественницу», – напомнил Вольганг. «Справедливо». Она предложила ключ-карту к сенсору двери, и та открылась. Хира, новая капитан и старая капитан, лежали в прежнем положении. Джоана проверила их показатели и удовлетворенно кивнула. Следующей их остановкой стала секция клонирования, чтобы оставить там мешки. Они помахали Марии, давая знать, что пришли. Мария нерешительно помахала в ответ. Дальше они пошли в театр, кому-то отдыха, у которого у них не было возможности даже подумать с тех пор, когда они проснулись. Утонули в мягких креслах и посидели просто молча. Джана гадала, не уснул ли Вольганк, но тот заговорил, не открывая глаз: "Сколько жизни у тебя было?" «Сейчас шестая», — ответила Джона. «Я родилась в 2147 году и поступила на медицинский факультет. Это была моя первая профессия». «Ты никогда не хотела, чтобы хакеры обеспечили твоему следующему клону здоровые ноги?» Джона вздохнула. «Этот вопрос возникал всегда». «Я родилась с редкой формой тетраамели. Из-за нее дети рождаются с отсутствующими или изуродованными конечностями». Иногда это вызывало травмы во время беременности, но мое заболевание генетическое. До принятия кодициклов у меня была одна жизнь с модифицированными ногами, но мой следующий клон вернулся в исходной форме. «Почему?» Но ну, были приняты кодициллы, и они это не предусматривали», – сказала она. «Откуда вопросы?» «Я понял, что мало о тебе знаю. И ты старше, чем я думал. Даже старше меня. Ты когда-нибудь училась быть хакером?» Нет.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 да была на госслужбе работала волонтером способствовала развитию техники клонирования в самых бедных странах много путешествовала но лун не бывало спросил вольган открывая глаза джанна нахмурилась нет впервые побывала только когда поднялась на Бордер-Мире. до того как ты стала клоном у тебя были причины не любить клонов или отвергать их джана чуть улыбнулась ты не обращаешь внимания на даты я родилась в две тысячи сто сорок седьмом году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 Джана рассмеялась. «Ну, я вовсе не сидела на школьной скамье вместе с нобелевскими лауреатами, создавшими клонирование. Но однажды на конференции познакомилась с доктором Гринстав. Она выступала с докладом, и у нее не было времени на полтовню. С Келли я никогда не встречалась. С Миньон знакома. А знала кого-нибудь из экипажа Дермира до полета? «Все меньше похоже на попытку получше меня узнать, и все больше на допрос», — сказала Джана. «Я не знала никого из экипажа». и уже сказала, что была знакома с Миньон. Ее вдруг осенило. «На самом деле ты хочешь знать, в чем мое преступление?» сказала она. «Пытаешься слепить из кусочков наше прошлое?» «Ты хочешь мне опрекнуть?» После того, как я подлатала половину экипажа, ты все еще раздумываешь, не я ли убила всех нас?» Он молчал. Джона вздохнула. «Мои преступления политические, ненасильственные. Я никому не причиняла вреда. Как и для всех вас, Это полет – мой выход».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 Я не решал. Решение приняли за меня. Клонировали вопреки моей воле. Потом мне удалось сбежать от тех, кто меня захватил. Я ушел в Луны вооруженные силы, стал летать в экипаже, который водил шаттл с Земли до Луны обратно. Он пожал плечами. Вначале я работал личным телохранителем, потом пилотом. При любой возможности учился. Дослужился до главы частной охраны фирмы на Луне. Потом меня наняли на дор Это ты хотел узнать?